Наряду с упразднением инвалидных команд, велено было неспособных к службе направлять в особые сборные команды при некоторых губернских батальонах. Но в 1874 году были упразднены и сборные команды. С тех пор неспособные к строевой службе оставались при своих частях, но переназначались на нестроевые должности и работы при этом совсем непригодные к службе и с честью увольнялись. На основе статьи 33 устава о воинской повинности 1874 года при увольнении нижних чинов, которые стали неспособными вследствие ран, увечий или болезней, полученных во время действительной службы или учебных сборов, предоставлялось право на государственное презрение. Остальные увольнялись в запас причем не способные к труду, при отсутствии собственных средств, к жизни, а равно и родственников, желающих принять их на свое иждивение, получали из казны по 3 рубля в месяц. Те же, кто нуждался в постоянном уходе, размещались по богодельням или частным благотворительным заведениям, а при отсутствии в них свободных мест они поручались по печению благонадежных лиц, с доплатой из казны и издержек на их содержание, но не свыше 6 рублей в месяц. Право на пособие в 6 рублей сохранялось также за нижними чинами, отряхлевшими в отставке, но при условии, что они служили по прежнему рекрутскому уставу и уволены в отставку не позднее 1868 года. Так уж получилось, что выстраивая цепочку законодательных актов о социально-правовом положении инвалидов и в поисках особого законодательства о слепых, пришлось для пользы дела заглянуть из века 18 в век 19, чтобы установить, откуда есть пошло это законодательство, откуда оно стало есть. Формально Началом законодательства об инвалидах можно, конечно, считать указ царя Алексея Михайловича, которым им разрешалось владеть и токмовещами. Но практически оно, по-моему, как система, начинается с указа императора Павла I о ведомстве учреждений государственной императрицы Марии Фёдоровны. И было продолжено путём создания четвёртого отделения собственной канцелярии его величества императора Что же касается особого законодательства о слепых, то его начало, по-моему, надо исчислять с повеления императора Александра I пригласить Валентина Гуи для основания Санкт-Петербургского института слепых и указа об его открытии. Здесь надо бы заметить, что изданию писем русского путешественника Николая Карамзина, 1801 год, в котором он описал достижения Парижского национального института слепых, под руководством Валентина Гуи, суждено было сыграть существенную роль и обрести историческую значимость в организации государственного попечения и частной благотворительности о слепых. Ибо, прочитав письма, император Александр I и повелел пригласить в Россию Валентина Гуи. Однако по-настоящему небывалый доселе размах деятельность по попечению о слепых обретает значение с основанием попечительства государыни императрицы Марии Александровны для презрения слепых. Очевидно, мне не повезло, потому что из-за нехватки времени и опыта архивных поисков не удалось разыскать другие законодательные акты об открытии отделения слепых при Варшавском институте глухонемых. Училищ слепых в Куопио Герсингфорс, Риги и так далее. Но об этом разговор впереди. Надеюсь, будущий историк жизни слепых в России окажется посчастливее меня, и я желаю ему удачи. Часть вторая. Начало начал облегчить несчастную участь слепых, научить их средствами доставать трудами своими пропитание и что ещё более того, самое средство сделать для них утешительными, есть намерение достойное просвещённых веков. Франция в течение XVIII века, если чем и заслужила право навечно и признательности человечества, то наипаче проведением в действие сего благодетельного намерения. Лицей, периодическое издание, Ивана Мартынова, Санкт-Петербург, на 1806 год.